Над Волгой сгустились сумерки. В этот час на бульваре ни души. Только Кулигин, облокотившись на перила, глубоко задумался, глядя на Волгу. Ночною темнотою покрылись небеса. Все люди для покою закрыли уж глаза. Все люди для покою закрыли уж глаза. Здравствуйте, сударь. Далеко ли, зволите? Домой. Слышал, братец, дела-то наши? Вся братец-семья в расстройстве пришла. Слышал, слышал, сударь. Я в Москву ездил, ты знаешь. Так на дорогу маменька читала, читала мне наставление-то. А я как выехал, так и загулял. Уж больно рад, что вырвалось, И всю дорогу пил. Я в Москве все пил так, братец ты мой, кучу, что напади. Про дом-то ни разу и не вспомнил. Да и вспомнил-то мне бы и вум не пришло. Что делается-то? Слышал? Слышал, сударь. Несчастный я, братец-человек, так ни за что погибаю, ни за грошь. Маменька-то у вас, сударь, больно крута. Ну да, тонат она -то всему И причина? Ну, я за что погибаю? Ну, скажи ты мне на милость. Я вот сейчас зашел в дикому. Ну, выпили, думал, легче будет. Нет, хуже, Кулигин. Уж что же она против меня сделала? Уж хуже нельзя. Мудреное дело, сударь. Мудрено вас судить. Нет, ты постой, ничего нет хуже этого ведь. Убить ее за это мало. Вот маменька говорит, ее нужно живую в землю закопать, чтобы она казнилась. А я ее люблю. ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, то маменька приказала. Жаль мне глядеть-то на нее. Ну пойми-то это, Маминка Маменька ее поедом ест. Она ходит, как тень какая безответная. Только плачет, дотает да как воск. Ну, и я убиваюсь, блядь, на нее. Как-нибудь лотком, сударь, делать надо сделать. Вы простили бы ей, сударь, да не вспоминали бы никогда. сами ведь поди тоже не без греха. Да, ну, что и говорите? Да уж так, чтобы под пьяную эту руку никогда не попрекать. Она была бы вам, сударь, хорошая жена, гляди, лучше всякой. Да. Пойми ты, кулиги. ну, ну я-то больше ничего. Ну а маменька-то разичнее сговоришь? Ну ж пора бы вам, сударь, своим умом жить. Ну что же мне, разорваться что ли? Ну нет у меня, говорят, своего тума. ума. Ну значит и живи век чужим. Я вот возьму последний, какой ни на есть пропью, вот пусть маменька со мной как с дураком и нянчится. Эх, сударь, Дела, дела. Ну, а Борис-то, Григорьевич, сударь, что? А, а, а его подлеца в тяхту. Дядя к какому-то знакомому купцу посылай туда на контору. На три года его туда и... Ну, так что же он, сударь? Ну, мечется тоже, плачет. Накинулись мы на него, с с Уж ругали его, ругали. А он точно дикий какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делать, только ее не мучьте. Вот видишь, видишь он тоже к ней жалостями. Хороший он человек, сударь. Да, он уж и собрался совсем уж и. лошадь уж готова. Ну, так тоскует, так тоскует. Беда, уж я вижу это я ему... Проститься хочется. Ну, нет. Нет, довольна, будет с него. Ведь враг он мне, появится ты, Кулигин. Раскозлить с надо на счастье. Вот так вот наше семейство все в России расшилось, Не то что как родные, а точно вороги друг другу. Вот, вот Варвару-то маминка точил, точил, а та не стерпела. У меня ушла. Куда ушла-то? Ну да кто я знает. Говорят, с Кудряшом, с Ванькой убежал куда-то. И того тоже не найдут нигде. Уж это Кулигин, надо прямо сказать, что от маменьки. Потому что стала на ее тиранить и на замок запирать. Не запирать, и, говорит, хуже будет. Вот так оно и вышло. Но мне-то что делать? Скажите мне, да на милость, научите, как мне жить теперь. Дом не опостылился. Людей совестно За дело возьмусь, руки отваливаются те теперь домой иду Она радость, что ли, иду Тихо, Иванович Батюшка Что еще? Дом у нас нездорово, батюшка Господи, так уж одно к одному Ну, говори, а... что там такое Да хозяюшка ваша Ну что же? умерла Нет, батюшка, ушла куда-то, не найдем нигде. С ног сбились, искал уж. Кулигин, надо, брат, бежать, искать да. ее. Я, братец, знаешь, чего боюсь. Да. Как бы она с тоски на себя руки не наложила. Уж так тоскует, да. так тоскует, что... Ах, на нее ты, глядя, сердце рвется. Ну... Что ж вы смотрели? Да давно ли она ушла-то? Недавнушка, батюшка, уж наш грех не доглядели. Да и то сказать, на всякий час ведь не стережешься. Ну, чего же ты стоишь-то? Ну беги! Ой. И мы пойдем, пойдем, Кулигин. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. пойдем, пойдем, пойдем. пойдем, пойдем.